Глава двадцать седьмая. Принц Саламандр. Когда магическое ядро вошло в грудь Акселя, его глаза вспыхнули алым пламенем. Вены на руках вздулись, проступив на коже четким узором, по которому пульсировала магическая энергия. Аксель пошатнулся, схватившись за голову. Его начало трясти, будто в припадке. «Что за... что со мной?» Простонал он сквозь стиснутые зубы. Внутри него бушевала неимоверная мощь, сила магического ядра, столь давно потерянного, но ставшего в разы сильнее. Сначала он был инкубатором. Теперь этим инкубатором стал Орион. Он вынашивал и усилял свое магическое ядро, даже поглотил силу Мирандора. Но Аксель не мог завладать этим потоком энергии. Она рвалась наружу, захватывая контроль над его телом. Юноша упал на четвереньки. Его кожа потемнела, прорезаясь алыми чешуйками и шипами. Кости хрустнули, вытягиваясь и меняя форму. Из спины прорвались огромные кожистые крылья, с хлопком расправляясь по сторонам. Пальцы рук стянулись, превращаясь в когтистые лапы. Голова вытянулась в драконью морду с изогнутыми рогами. Аксель издал громоподобный рев, от которого задорожала земля. Он полностью превратился в гигантского алого дракона с горящими глазами. Его разум затуманился яростью и жаждой разрушений. Дракон взмыл в небо, холеснув крыльями и подняв тучи пыли. Он начал сеять хаос на поле боя, выпуская огненные шары и сметая врагов ударами хвоста. Полудраконы огненного крыла в ужасе разбегались, но ничто не могло укрыться от его ярости. Аксель-дракон схватил одного из полудраконов и разорвал пополам, как тряпичную куклу. Фонтан крови брызнул во все стороны. Другого он прожег насквозь огненным дыханием. Третьего размазал по земле ударом лапы. Свирепствуя, он уничтожал все на своем пути, и ни одно огненное заклинание, что выпускали в него залпами, не наносило вред. Наконец дракон приземлился прямо посреди огромного отряда огненного крыла. Все они, опасаясь, смотрели на него, не зная, как можно победить это невероятное чудовище. Внезапно он взревел, И этот рев нес в себе такую невообразимую тяжесть и власть, что ни один маг, обладающий вехой метаморфозы, не смог устоять. Он заставил всех полудраконов упасть на колени. Они почувствовали в нем абсолютную власть и подчинились, не в силах сопротивляться, так как по закону природы более слабый подчиняется сильному. Ряды великих и опытных воинов были не в силах противостоять своему естеству, и теперь они все преклоняли колено перед могущественным драконом. Дракон взревел снова, растопырив свои когти. Вдруг вокруг Акселя начали появляться парящие сферы разных цветов. Каждая из них была наполнена энергией одной из вех магии. Первая сияла темно-серым светом и несла в себе энергию вехи псевоники, которая позволяла манипулировать разумом других существ. Вторая мерцала аметистовым сиянием, ее наполняла энергией вехи эвакации, магии призыва. Третья содержала в себе сразу три зоны. Огонь, лед и молнии переливались друг с другом, образуя единую гармонию вехи катаклизма, которая контролировала столь разрушительные элементы. Четвертая переливала зеленым светом, ее переполняла энергией вехи гармонии, которая давала возможность исцеления и усиления. И, наконец, последняя веха, олицетворением которой был сам Аксель. Истинный дракон разрушения, император-дракон, носитель сути вехи метаморфозы, которая позволяла превращать свое тело в полудракона. Сферы медленно вращались вокруг него, пульсируя магической энергией. Казалось, они резонировали силой Акселя, усиливая ее. Их мерцание было завораживающим и пугающим одновременно. Это выглядело так, словно Акфель соединил в себе все пять вех магии, став живым воплощением их мощи. Его алая чешуя переливалась, отражая свет сфер. Глаза полыхали огнем, демонстрируя неудержимую силу. Дракон расправил крылья и снова взревел. Этот рев пронесся по полю боя, заставляя содрогнуться землю и небо. Все понимали, теперь Аксель обрел истинную магическую мощь, и никто не мог ему противостоять. Когда дракон Аксель издал свой всесокрушающий рев, а вокруг него засияли сферы всех вех магии, воины Огненного Крыла и других кланов замерли в изумлении. «Смотрите, он владеет всеми вехами!» — послышались возголосы из толпы. Это невозможно! Никто не может такого! Это знамение! Пришествие истинного дракона!» Полудраконы переглядывались и перешептывались. Легенды голосили, что однажды явится потомок императора мира, который овладеет могуществом всех пяти век. Он будет истинным наследником настоящего императора, поскольку будет иметь его родословную. «И вот он здесь, перед ними!» Аксель — наследник Иридии. Многие упали на колени, не в силах выдержать напора магической ауры Акселя. Другие склонили головы в поклоне, признавая его незыблемый абсолют силы и право на трон. «Да здравствует наследник императора мира! Мы недостойны! Прости нас за наше сопротивление!» Аксель медленно шел посреди толпы воинов в своем драконьем облике. Все склонились перед ним, приветствуя как истинного властителя империи. Они поняли, что на их глазах исполнилось величайшее пророчество. Родился новый император мира, превзошедший всех в магическом могуществе. Теперь их долг — служить ему верой и правдой. Словно про Азарионов, все и вовсе забыли. Однако некоторые продолжали переговариваться. «А как же наш лидер? Как же глава Зарион? О чем ты?» Я следовал его указаниям лишь из-за страха. «Мы были сильным кланом, но захват власти — это...» «Все верно. Он заставил нас воевать с нашими земляками. Мы не должны были». «Ох, нет! Сколько же погибло из-за этого всего!» Наконец воины очнулись из слепой веры и подчинения, и взглянули на ситуацию под другим углом. Тем временем Аксель боролся сам с собой. Изнутри его пожирала ярость, которая просилась наружу. Та злоба, что была в сердце Ориона, передалась ему вместе с ядром, и теперь он просто жаждал причинять боль и нести смерть окружающим. А с такой силой, с такой силой он, Аксель! Голос был таким родным и приятным. Он звучал где-то сзади, но ярость захватывала сильнее. Дракон резко повернулся, разину в пасть. Всего один щелчок зубами и от девушки, что стояло там, не осталось бы и мокрого места. Но Мэй, которая едва очнулась, медленно положила руку на его вытянутую морду. «Я знаю, как это тяжело. Унять эту ярость и боль, от которой ты хочешь разнести все вокруг». Но ты должен бороться. Ты сильнее, чем кто-либо из встреченных мной людей. Я говорю сейчас совсем не о магии. Дракон протяжно выдохнул белые клубы пара. Все хорошо. Эти люди уже не опасны. Ты доказал им, что с тобой не стоит связываться. Тело дракона заметно начало уменьшаться. Верно. Ты доказал, что клан Саламандра теперь главный а ты наследный принц империи». Внезапно воины Азариона подхватили это и начали сначала тихо, а потом все громче и громче скандировать. «Принц Саламандр! Принц Саламандр!» Наконец Аксель принял свою прежнюю форму. Он пошатнулся, но благодаря «мы» удержался на ногах. «Ты справился», — улыбнулась она. «Мы», — проговорил Аксель. «Спасибо тебе». — Если бы не твой голос, я бы не выбрался из этого лабиринта безумия и ненависти. Девушка кивнула, крепко обняв юношу. — Только как тебе удалось использовать все вехи? Ты ведь не перешел на этап легенды, даже несмотря на то, что вернул себе магическое ядро. Аксель показал сердце вселенной на своем поясе. Думаю, реликвии и родословные императора мира наконец сыграли свою истинную роль. К тому моменту подтянулись войска сопротивления. Они были весьма удивлены, что воины Азариона вместо боя встретили их рукопожатиями и извинениями. Маги обнимались, и каждый из них понимал, что они лишь стали пешками в большой игре верхушки власти. Аксель посмотрел на Мэй. — Кстати, а где же сам Азарион? Он так и не появился на поле боя? В кабинет Азариона ворвался Таррен с людьми из молниеносного змея. Все время, пока гремели сражения снаружи, они подняли восстание и сражались с личной гвардией лидера Огненного Крыла. Когда Мэй и Дарри были в квартале ее клана, ей удалось встретиться с отцом и уговорить его рискнуть. И оправданно. Сейчас, когда, наконец, большая часть гвардии была связана и обезврежена, они пытались отыскать Азариона, но тот словно растворился в воздухе. «Поверить не могу». Неужели самый воинственный лидер попросту сбежал? Разве такое возможно? Господин таран прошу, взгляните в окно. Мужчина медленно подошел, распахнув дверь и вышел на балкон. И то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Сначала появление императорского дракона. И именно дракона, а не гибридного превращения. А после активация всех вех. И, наконец, его дочь, которая успокоила этого дракона. Но более невероятным оказалось то, что все воины Азариона сложили клинки, признав красноволосого юношу истинным наследником. «Огненное крыло», — громко проговорил он, и все до единого обратили свой взор на главу молниеносного змея. «Ваш лидер, Азарион Огненное Сердце, позорно сбежал, оставив эридию пылать в огне войны между ее собственными жителями и защитниками». «Так скажите, стоит ли такой лидер того, чтобы идти за ним?» Вперед вышел один из капитанов огненного крыла. «Вы правы, лорд Таррен. Огненное крыло совершило тяжелое преступление, и мы готовы его искупить. Однако приговор должен вынести, как и полагается, император. Смею добавить, что после увиденного у представителей нашего клана открылись глаза. Мы были лишь марионетками в руках Азариона». Но теперь мы ясно видим, кто истинный правитель Иридии. И если нам милостью будет дарован второй шанс, я клянусь, мы оправдаем ваше доверие и смоем этот грех». Воин ударил себя в грудь. В тот же момент все маги огненного крыла последовали его примеру. «Клянусь!» — громогласным эхом пронеслись десятки голосов, после чего все взгляды устремились на Акселя. Но юноша явно не был готов сейчас решать такие дела. «Мы это обязательно обсудим, но позже!» Внезапно Мэй вскрикнула. Аксель повернулся, чтобы узнать, в чем дело. Девушка сидела около вскрытой неактивной брони. дари Ее нигде нет!»